Кабинет к одному известному врачу с богатой практикой заходит муссия. Понимаете, доктор, всю жизнь я очень любил женщин, до сих пор люблю блондинок, брюнеток, ну самых-самых разных. Я понял, понял, но я венерическими заболеваниями не занимаюсь. Не-не, вы меня не поняли, я их люблю по-разному, но больше всего мне нравятся в автомобилях, особенно в разных таких шикарных, спортивных. Спасибо все, все машины я перепробовал, это делал Альфа Ромеро, Порше, Ягуар, Бонтиах, там... Теперь понял. Теперь у вас из-за этого радикулит или артроз, <постит> <Зачем>? <постит> ничего подобного. Ну, так что же вы присли то Доктор, <постит> Феррари свой на денек одолзите. Поговаривает сыну школьнику. Что думаешь, если ты выпил водки с пивом, я не учую, что ты курил, да? <существует> забилявры, забилявры, забилявры. И снова рубрика это интересно. Знаете ли вы, уважаемые любители этого интересного, что если вы бисексуал то у вас и Сансы интересно провести субботний вечер резко увеличивается. Однажды. Известный русский исследователь Прозвальской встретил лосось. И через год она взяла его фамилию.